Парень плюнул, крякнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он незаметно для самого себя пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька. — Папочка, иди чай пить! — крикнула Сашенька, и, увидев папочкину выходку, звонко захокотала. — Довольно, — сказал Трифан Семенович. — Можете теперь идти, голубчики, прощайте. К свадьбе яблочков пришлю. И Трифан Семенович низко поклонился наказанным. Парень и девка оправились и пошли. Парень пошел направо, а девка налево и... По сей день более не встречались. А не явись, Сашенька, парню и девке чего доброго пришлось бы попробовать и крапивы.